Глава третья На следующий день, в воскресенье, как только на гаврорских колокольнях прозвонило пять часов утра, Рубов вышел на дебаркадер вокзала и приступил к своим служебным обязанностям. Было еще темно. Ветер, дувший с моря, усилился и разгонял туман, окутывавший холмы, которые тянутся от Сент-Адрес до Турневильского форта. В западной стороне, над морем, сквозь редеющий туман, мерцали на небе последние утренние звезды. Под навесом дебаркадера все еще горели газовые фонари, свет их бледнел в холодной мгле занимавшегося утра. Станционные рабочие, под руководством ночного дежурного, помощника начальника станции, составляли первый мантивильерский поезд. В этот ранний час, когда станция только пробуждалась от своего ночного оцепенения, двери вокзала были еще заперты и платформы пустынны. Выходя из своей квартиры, расположенной во втором этаже вокзала над пассажирскими залами, Рубов встретил жену-кассира, госпожу Лебле. Она застыла посреди центрального коридора, куда открывались двери из квартир железнодорожных служащих. Уже несколько недель подряд эта особа вставала по ночам, чтобы выследить конторщицу, мадмуазель Гишон, которую подозревала в интрижке с начальником станции, господином Дабоди. До сих пор ей, однако, не удалось решительно ничего подметить. И на этот раз она ничего не вынесла из своей рекогносцировки. Но зато она с удивлением отметила, что прекрасная северина, которая имела обыкновение валяться в постели до девяти часов, в это утро стояла уже в столовой одетая, обутая и причесанная. Все это госпожа Лебле успела разглядеть в течение каких-нибудь трех секунд, пока Рубо отворял и затворял двери из своей квартиры в коридор. Госпожа Лебле сочла даже нужным разбудить господина Лебле, чтобы рассказать ему про такое необыкновенное событие. Накануне супруги Лебле не ложились спать до прибытия из Парижа курьерского поезда, приходившего в Гавр пять минут двенадцатого. Они сгорали от любопытства, чем кончилась история с супрефектом. Им не удалось, однако, ничего прочесть на лице Урубо и его жены. У обоих было обыкновенное будничное выражение. Тщетно до самой полуночи Лебле внимательно прислушивались ко всякому шуму и шороху в квартире у своих соседей. Там было совершенно тихо и спокойно. Очевидно, Рубо и его жена тотчас же, по возвращении домой, легли и заснули глубоким сном. Надо полагать, их поездка не была удачной, иначе Северина ни за что не поднялась бы в такую рань. Кассир осведомался у жены, какой вид был у Северины. И госпожа Лебле рассказала ему, что госпожа Рубо стояла выпрямившись, словно аршин проглотила, и была очень бледна. Она стояла совсем неподвижно, точно лунатик. Во всяком случае, в течение дня можно будет разузнать, чем окончилась у них эта история. Внизу Рубо встретился со своим сослуживцем Муленом, который был ночным дежурным. Сдав дежурство Рубо, Мулен еще несколько минут беседовал с ним. Прохаживаясь взад и вперед по дебаркадеру, он сообщил Рубо о разных мелких событиях, случившихся за ночь. Задержали несколько бродяг, пытавшихся проникнуть в багажное отделение. Троим железнодорожным рабочим пришлось сделать выговор за нарушение дисциплины. При составлении мантивильерского поезда у одного вагона сломался крюк. Рубо выслушал все это молча. Лицо его было совершенно спокойно и только немного бледнее обыкновенного, и глаза у него ввалились, по-видимому, от утомления. Когда Мулен замолчал, Рубо бросил на него вопросительный взгляд, как будто ожидая еще чего-то. Но Мулен ничего больше не сказал, и Рубо молча потупил глаза. Прохаживаясь вдоль дебаркадера, они дошли до того места, где начиналась уже открытая платформа. По правую ее сторону находился ангар, где стояли прибывшие накануне вагоны, из которых формировались поезда, отбывавшие на следующий день. Рубо поднял голову и стал внимательно рассматривать вагон первого класса Э-293 с отдельным купе, освещенным мерцавшим пламенем газового рожка. Мульен воскликнул. «А, да, чуть не забыл!» На бледном лице Рубо выступила краска. Он быстро обернулся к своему собеседнику. я чуть не забыл вам передать», — повторил Мулен, — «что этот вагон надо оставить здесь. Не включайте его в состав, который отправляется сегодня в шесть сорок утра». Рубо некоторое время помолчал, а затем осведомился совершенно естественным тоном. «Почему же, собственно?» «Потому что заказано особое купе на вечерний курьерский поезд». «Неизвестно, прибудет ли сегодня другой такой вагон, а потому на всякий случай оставим пока этот». «Правильно», — сказал Рубо, продолжая внимательно разглядывать вагон. Но вдруг он рассердился. «Что за мерзость? И это называется уборкой? Этот вагон в таком виде, как будто его не чистили целую неделю? Ну, знаете, если поезд приходит позже одиннадцати часов вечера, нечего и думать, что рабочие займутся его уборкой». Хорошо еще, если осмотрят вагоны, а то вот на днях вечером забыли пассажира. Заснул на скамейке и проснулся только на следующий день. Подавляя зевоту, Мулен объявил, что идет спать. Но, сделав несколько шагов, он неожиданно вернулся и с любопытством спросил. «Кстати, а ваше дело с супрефектом, разумеется, окончилось благополучно?» «Да-да, очень удачная поездка, я доволен». «Ну, тем лучше! Не забудьте, что номер 293 остается здесь!» Оставшись один на дебаркадере, Рубо медленно вернулся к мотивельерскому поезду, уже ожидавшему пассажиров. Двери пассажирских залов открылись. Показывались пассажиры, несколько охотников с собаками, два-три семейства лавочников, решивших воспользоваться воскресным днем для загородной прогулки. Вообще же пассажиров было немного. Отправив этот первый по счету дневной поезд, Рубо пришлось тотчас же составлять пассажирский поезд на Руан и Париж, отходивший из Гавра три четверти шестого. Рано утром многие железнодорожные служащие еще не выходят на работу, и помощник начальника станции должен в это время выполнять самые разнообразные обязанности. При составлении поезда он должен был осмотреть каждый вагон, который выводится из ангара, прицепляется к особой тележке и поддается к дебаркадеру. После того надо было зайти в пассажирский зал, наблюдать за выдачей билетов и сдачей багажа. Затем пришлось вмешаться в спор, разгоревшийся между одним железнодорожным служащим и солдатами. Продрогший, заспанный, в самом скверном расположении духа, Рубо положительно разрывался на части. Он так захлопотался, что ему некогда было думать о чем-либо другом, кроме своих служебных обязанностей. После отхода пассажирского поезда вокзал опустел, но Рубов уже спешил к будке стрелочника, проверить, все ли там в порядке, так как шел поезд прямого сообщения из Парижа, несколько запоздавший в пути. От стрелок Рубо вернулся на дебаркадер, проследил, как пассажиры, хлынувшие густой толпой из поезда, отдали свои билеты и разместились в принадлежащих разным гостиницам экипажах, ждавших возле самой решетки вокзала. Лишь тогда он перевел дух. Вокзал опустел и затих. Ровно в шесть часов не спеша вышел из вокзала и, взглянув на небо, вздохнул полной грудью. Заря уже занималась. Ветер с берега окончательно развеял туман. Наступило ясное утро, обещавшее на целый день прекрасную погоду. К северу, на побледневшем небе, выделялся лиловой чертой отдаленный Ингувильский холм, на котором можно было даже различить кладбищенские деревья. К югу и к западу, над морем, виднелись еще последние легкие белые облачка, медленно проплывавшие по небу, а на востоке громадное устье сены озарялось, словно пламенем, восходящим солнцем. Рубо машинально снял свою обшитую серебряным галуном фуражку, как бы желая освежить голову прохладным, живительным ветерком. Открывшаяся перед ним привычная картина — Широко раскинувшихся станционных построек, слева станция прибытия, посередине паровозное депо, а справа станция отправления, казалось, успокоило его, как успокаивало однообразие обычной повседневной работы. За стеною улицы Шарл-Лафит дымились фабричные трубы, виднелись горы каменного угля на складах, расположенных вдоль Вабановского дока. Из других доков уже доносился шум начавшейся работы. Свистки товарных поездов и свежий запах моря напомнили ему о том, что в этот день предстояло празднество по случаю спуска на воду нового корабля. Соберется, наверное, громадная толпа. Будет давка. Вернувшись на дебаркаде, Рубу увидел, что станционные рабочие уже составляют курьерский поезд, который должен был отойти 40 минут седьмого. Ему показалось, что они прицепляют к тележке вагон Э-293. Все спокойствие, навеянное на него утреннюю свежестью, тотчас же исчезло, и в порыве внезапного гнева он крикнул «Черт возьми! Оставьте в покое этот вагон! Он пойдет вечером!» Старший рабочий объяснил, что вагон только передвинут, и вместо него будет прицеплен другой, стоящий позади. Но Рубуни, слушая в ярости, продолжал кричать «Сказано же вам, остолопы! Не трогать его!» Поняв, наконец, в чем дело, Он все еще продолжал злиться и обрушился на плохое оборудование станции, где нет даже поворотного круга. Действительно, станция в Гаври, построенная одной из первых на железнодорожной линии, была из рук вон плоха для такого большого города. Деревянный ангар покривился от старости, а дебаркадер с узкими стеклами, крытый деревом и цинком, и остальные постройки, ветхие, с облупившейся штукатуркой, производили жалкое впечатление. «Просто стыд и срам», — добавил Рубо. «Что смотрит наше железнодорожное общество? Снести бы весь этот хлам и построить вместо него приличную станцию». Рабочие с изумлением смотрели на помощника начальника станции, всегда отличавшегося строгим соблюдением дисциплины, а теперь вдруг позволившего в себе заговорить так смело и независимо. Заметив это, робот тотчас же спохватился и, молчаливый, сдержанный, продолжал наблюдать за передвижкой вагонов. Угрюмая складка прорезала его низкий лоб, и на его круглом красном лице с густой рыжей бородой появилось выражение непреклонной воли. Теперь... Крубо вернулось все его хладнокровие. Он занялся составлением курьерского поезда, контролировал каждую мелочь. Сцепка некоторых вагонов показалась ему недостаточно надежной, и он заставил исправить ее в своем присутствии. Одна дама, знакомая его жены, просила, чтобы он посадил ее с дочерьми в дамское отделение. Прежде чем дать сигнальный свисток к отправлению поезда, Рубо еще раз удостоверился, что все в исправности, и затем долго и пристально следил за удалявшимся поездом взглядом человека, знающего, что минута рассеянности, невнимания может повлечь за собой гибельную катастрофу. Но ему тут же пришлось перейти через полотно дороги, чтобы встретить подходивший руанский поезд. С этим поездом прибыл почтовый служащий, с которым он ежедневно обменивался новостями. Это была единственная короткая передышка с четверть часа в напряженной утренней работе, когда Рубо мог вздохнуть свободно, так как срочных служебных дел в это время у него не было. И на этот раз он по обыкновению свернул папироску и очень весело беседовал с почтовым служащим. Уже совсем рассвело. На дебаркадере потушили газовые фонари. Узкие стекла пропускали такой скудный свет, что здесь еще все было окутано сероватым сумраком, хотя восточная окраина неба уже сияла в лучах восходящего солнца. А весь остальной горизонт принял нежно-розовый оттенок, и в чистой атмосфере ясного зимнего утра четко обрисовывались все предметы. Восемь часов утра... Выходил обычно на службу начальник станции Дабади, и его помощник являлся к нему с донесением. Начальник станции был красивый, элегантный брюнет, напоминавший своими манерами крупного коммерсанта, чрезвычайно занятого своими делами. Он почти не обращал внимания на пассажирскую станцию, а интересовался главным образом портовым движением и громадным товарным транзитом и постоянно поддерживал отношения с важнейшими торговыми фирмами в Гавре и за границей. На этот раз он слегка опоздал. Рубо уже два раза входил к нему в кабинет, но его все не было. Письма и газеты, полученные с утренней почтой, лежали на столе нераспечатанными. Среди писем помощник начальника станции заметил также одну телеграмму. Она его словно приворожила. Он не отходил от дверей и несколько раз, невольно оборачиваясь, бросал на стол быстрый взгляд. Наконец, десять минут девятого вошел до бади. Рубо, присевший на стол, молчал, чтобы не мешать ему прочесть телеграмму. Начальник станции, однако, не торопился. И, желая быть любезным с подчиненным, к которому всегда относился с уважением, сказал. «Надеюсь, у вас в Париже все уладилось?» «Да, уладилось, благодаря вашему лестному обо мне отзыву». Дабади распечатал, наконец, телеграмму, но все еще, не читая ее, любезно улыбался своему помощнику, голос которого звучал как-то глухо вследствие усилия сдержать нервную судорогу, поддёргивавшую подбородок. «Мы все очень рады, что вас оставляют здесь», заметил начальник станции. «Мне самому чрезвычайно приятно служить под вашим начальством». Дободи решился, наконец, пробежать телеграмму. Рубо, вспотев от волнения, не сводил с него глаз, но не мог подметить на лице начальника станции даже и тени тревоги. Дочитав телеграмму, Дободи совершенно спокойно бросил ее на стол. Вероятно, она была чисто делового содержания. Затем он принялся просматривать «Утреннюю почту», выслушивая одновременно доклад своего помощника о случившемся на станции за ночь и рано утром. На этот раз доклад Рубо не отличался обычной ясностью и отчетливостью. Рубо как-то замялся и не сразу вспомнил о том, что передал ему ночной дежурный о бродягах, задержанных в багажном отделении. Обменявшись со своим помощником еще несколькими словами, Дабади простился с ним кивком головы, так как в кабинет вошли другие два помощника. Заведующий портовым движением и начальник движения малой скорости. Они принесли еще телеграмму, которую только что передал им на дебаркадере телеграфист. Добади, видя, что Рубо остановился у дверей, громко сказал ему: Можете идти? Рубо, однако, продолжал стоять, пристально глядя на начальника широко раскрытыми глазами, и ушел лишь после того, как, распечатав телеграмму, Дабади равнодушно бросил ее на стол. С минуту. Рубо растерянно ходил по дебаркадеру. Станционные часы показывали 35 минут девятого. Ближайший пассажирский поезд отходил лишь в 9 часов 50 минут. Обыкновенно Рубо пользовался этим свободным часом, чтобы обойти вокзал. Он бродил несколько минут, не сознавая, куда несут его ноги. Подняв голову и увидев, что очутился возле вагона «Э-293», Он круто повернул в сторону и направился к паровозному депо, хотя там ему совершенно нечего было делать. Солнце уже взошло, золотистой пылью искрились его лучи в бледном свете утра, но Рубо уже не в состоянии был наслаждаться этим прелестным утром. Он торопливо шел с озабоченным видом, стараясь чем-нибудь заглушить в себе тоску ожидания. Вдруг его остановил возглас. «Здравствуйте, господин Рубо!» «Видели мою жену?» Это был кочегар Пике, Мужчина сорока лет, высокого роста, сухощавый, но с широкой костью, с лицом, покрытым копотью. Лоб у него был низкий, серые глаза и крупный рот с выдающимися челюстями постоянно смеялись бесшабашным смехом весельчака-кутилы. «Как, вы здесь?» — с изумлением спросил Рубо, остановившись перед кочегаром. «Ах, да!» «Я и забыл, у вашего паровоза небольшая поломка». «Значит, вы отправляетесь только сегодня вечером?» «Неожиданно получили отпуск на целые сутки. Небось, рады, а?» «Само собой», — подтвердил Пике, еще не успевший хорошенько протрезвиться после вчерашней попойки. Пике родился в деревне неподалеку от Руана и еще с молоду поступил в железнодорожные мастерские, рабочим в монтировочное отделение. Он проработал там лет до тридцати, а затем перешел в кочегары, рассчитывая дослужиться до машиниста. Тогда-то он и женился на своей землячке Виктории из одной с ним деревни. Однако проходил год за годом, а он все еще оставался кочегаром. Да он и не мог рассчитывать, что его назначат машинистом. Поведение он был прескверного, кутил, пьянствовал и волочился за женщинами. Его уже раз двадцать прогнали бы со службы, если бы ему не покровительствовал гран -Морен, и если бы начальство не свыклось, в конце концов, с его недостатками, которые в значительной степени искупались веселым нравом и опытностью старого рабочего. В пьяном виде, однако, Пике становился положительно опасным. Он делался тогда лютым зверем, от которого можно было ожидать самого худшего. «Так что же, вы видели мою жену?» — снова повторил он, улыбаясь во весь рот. — Разумеется, видели. Мы даже позавтракали в ее комнате. — Славная у вас жена, Пике. — Нехорошо, что вы ей изменяете. Пике громко расхохотался. — Ну, это не называется изменять. Ведь она же сама не хочет, чтобы я скучал, — возразил он. Пике говорил правду. Виктория, которая была старше мужа на два года, растолстела и стала тяжела на подъем. Она совала Пике в карманы пятифранковые монеты, чтобы он мог развлекаться на стороне. Она никогда особенно не страдала от его измен и позволяла ему шляться по притонам, как того требовала его натура. И теперь его жизнь наладилась. У него было две жены, по одной на каждом конце линии. Одна в Париже, законная, а другая в Гавре, где он проводил несколько часов каждый раз от прибытия и до отхода поезда. Виктория была очень экономна и жалела потратить на себя лишний сантим. К мужу она питала материнские чувства и, зная все его проделки, даже снабжала его деньгами, говоря, что не желает, чтобы он компрометировал себя перед другой. Каждый раз... перед отправлением из Парижа курьерского поезда, с которым ездил Пике, Виктория тщательно осматривала его одежду, чтобы другая не имела права обвинить ее в неряшливости и дурном уходе за их общим мужем. «Все-таки это нехорошо», — сказал Рубо. «Моя жена обожает свою кормилицу, она задаст вам хорошую головомойку». Он замолчал. Увидев что из депо, возле которого они стояли, вышла высокая сухощавая женщина Филомена Саванья, сестра начальника депо, состоявшая уже в течение целого года дополнительной женой ПК. Она, по-видимому, разговаривала в депо с Кочегаром, который, заметив подходившего помощника начальника станции, вышел к нему навстречу. Рослая, угловатая, с плоской грудью, еще моложавая, несмотря на свои 32 года, Филомена сгорала от неутоленного желания. Своим длинным лицом и пылающими глазами она напоминала поджарую, ржущую от нетерпения кобылицу. Говорили, будто она сильно пьет. Все мужчины, служившие на станции, перебывали у нее в маленьком домике около паровозного депо, где она жила вместе со своим братом. В доме у нее было очень грязно. Брат ее, упрямый овернец, требовал от своих подчиненных строжайшей дисциплины и пользовался большим уважением начальства. Ему, однако, пришлось вынести из-за сестры немало неприятностей, причем ему угрожало даже увольнение со службы. И если теперь начальство терпело присутствие Филомена благодаря брату, то сам он держал ее у себя только из упорного родственного чувства. Это не мешало ему, однако, каждый раз, как он заставал сестру с мужчиной колотить ее так жестоко, что она валялась потом на полу полумёртвая. С Пике её связывало настоящее чувство. Она угомонилась в объятиях этого бесшабашного верзилы, а он радовался перемене и, переходя от своей жирной супруги к тощей любовнице, острил, что лучшего ему и искать нечего. Только Северина сочла своим долгом по отношению к тетушке Виктории рассориться с филоменой, которую она по своей врожденной гордости не только избегала, но которой перестала даже кланяться. Ну, до свидания, Пике, сказала нахальным тоном Филомена. Я ухожу, потому что господин Рубо, должно быть, не скоро окончит читать тебе нарвучение от имени своей жены. Пике продолжал добродушно смеяться. — Не уходи! Разве ты не видишь, что господин Рубо шутит? — Нет, мне некогда. Я обещала госпоже Лебле занести ей пару яичек от моих кур. Она нарочно упомянула про госпожу Лебле, зная, что между женами кассира и помощника начальника станции существовало соперничество. Филомена делала вид, будто находится в наилучших отношениях с госпожой Лебле. Ей хотелось разозлить этим Северину. Тем не менее, она остановилась, услышав, что Кочегар осведомился у Рубо о результатах истории с супрефектом. «Разумеется, дело уладилось к вашему удовольствию, господин Рубо?» «Да, я чрезвычайно доволен», — Пике лукаво подмигнул. «Понятно. Вам-то нечего было беспокоиться, когда вы знакомы с такой важной шишкой. Вы ведь знаете, о ком я говорю. Жена моя ему тоже очень обязана». Рубо был неприятен этот намек. Он оборвал Кочегара вторичным вопросом. «Значит, отправляетесь сегодня вечером?» «Как же, отправляемся? Лизон будет в полной исправности. Ей теперь приладили новый шатун. Я жду с часу на час моего машиниста. Он поехал прокатиться по линии. Вы, наверное, его знаете. Это ваш земляк, Жак Лантье». Задумавшись, Рубо не сразу ответил Кочегару. Затем, словно очнувшись, он переспросил. — Как вы говорите? Машинист Жак-Лантье? — Разумеется, я его знаю, но у нас с ним шапочное знакомство. Мы встретились впервые только здесь, на линии. Он гораздо моложе меня, и в Плассане я никогда его не видел. Прошлой осенью он оказал небольшую услугу моей жене. Она давала ему какое-то поручение в Диеп к своим двоюродным сестрам. Говорят, он способный малый. Рубов вдруг стал необычайно словоохотлив. но затем совершенно неожиданно сказал до свидания пике мне надо здесь еще кое что осмотреть тут только филомена удалилась крупно шагая как кобылица а пике продолжал стоять неподвижно засунув руки в карманы весело улыбаясь при мысли что он может прогулять все утро его несколько удивило что помощник начальника станции поспешно обойдя ангар тотчас же вернулся оттуда «Что-то уж больно скоро он все осмотрел», — подумал про себя Пике. «И что он тут шпионит?» К девяти часам Рубо вернулся на дебаркадер. Он прошел до самого конца, где находилось почтовое отделение, осмотрелся и, как будто не найдя того, что искал, вернулся назад тем же нетерпеливым шагом. Он испытующе оглядел по очереди все выходившие на дебаркадер станционные конторы. В это время на станции было тихо и пусто. Один только Рубов взволнованно метался, взвинченной этой тишиной и спокойствием. Он до такой степени томился ожиданием катастрофы, что в конце концов стал страстно желать, чтобы она наступила, возможно, скорее. Хладнокровие его иссякло. Он не мог больше спокойно оставаться на месте. Теперь он, не отрываясь, смотрел на часы. «Девять. Пять минут десятого». Обычно он приходил домой завтракать не раньше десяти часов после отхода поезда девять пятьдесят. Но тут он внезапно побежал к себе, вспомнив о Северине, которая, наверное, также томится бесконечным ожиданием. В коридоре Рубов встретил госпожу Лебле. Как раз в это время она отворяла дверь Филомене, которая зашла к ней по-соседски, без шляпки, и принесла ей обещанные два яйца. Они остались в коридоре — И Рубо прошел свою квартиру под перекрестным огнем их взглядов. У него был с собой ключ, он быстро открыл дверь и захлопнул ее за собой. Тем не менее, обе успели за это время заметить Северину, неподвижно сидевшую в столовой, со сложенными на коленях руками. Она была очень бледна. Госпожа Лебле увела тогда Филомену к себе и, заперев за собой дверь, рассказала, что видела Северину утром в таком же точно положении. Очевидно, история с супрефектом окончилась неудачей. Филомена возразила, что это не так. Она для того и забежала, чтобы сообщить госпоже Лебле новости, и она в точности передала слова Рубо. Тогда обе женщины стали строить всевозможные предположения. Они любили посплетничать и при каждой встрече не упускали случая почесать язычки. «Я готова голову дать на отсечение». что им задали хорошую головомойку. «Милочка, наверное, они висят теперь на волоске». «Ах, сударыня, если бы нам удалось как-нибудь от них избавиться!» Соперничество между семействами Лебле и Рубо, принимавшее с каждым днем все более ожесточенную форму, разгорелось из-за квартиры. Весь второй этаж над пассажирскими залами был занят железнодорожными служащими. Центральный коридор, совершенно такой, как в меблированных комнатах, выкрашенный в желтый цвет и освещенный сверху, разделял этаж на две половины. В этот коридор выходили с обеих сторон двери, окрашенные коричневой краской. Но между квартирами, расположенными по разным сторонам коридора, замечалось некоторое различие. Те, что были по правую сторону коридора, выходили на обсаженную старыми вязами привокзальную площадь, за которой развертывался дивный вид на Ингувильский холм, а маленькие полукруглые окна квартир по левую сторону коридора прямо на загораживавший горизонт дебаркадер с высокой цинковой крышей и закопченными стеклами. Квартиры по правую сторону, выходившие на оживленную площадь с зелеными деревьями, на широко раскинувшуюся даль, были очень веселенькие, тогда как в квартирах противоположной стороны можно было умереть от тоски. Там было мрачно, как в тюрьме. В веселых квартирах переднего фасада жили начальник станции, его помощник Мулен и кассир Лебле, а в квартирах, выходивших на дебаркадер, Рубо и конторщица мадмуазель Гишон. Кроме того, там находились три комнаты для приезжавших иногда железнодорожных инспекторов. Вообще было так заведено, что оба помощника начальника станции жили всегда рядом. Предшественник Рубо, бездетный вдовец, желая угодить госпоже Лебле, уступил ей свою квартиру. Но разве теперь эта квартира не должна перейти к Рубо? Справедливо ли было запихать их назад, раз они имели право на помещение в передней части дома? Пока обе семьи жили в мире и согласии, Северина уступала своей соседке, которая была лет на двадцать старше ее, и к тому же страдала одышкой из-за своей непомерной толщины. Война между ними возгорелась лишь благодаря Филамене, которая поссорила их своими сплетнями. — Знаете ли, — продолжала Филамена, — они, пожалуй, воспользовались своей поездкой в Париж, чтобы выхлопотать себе вашу квартиру. Не рассказывали, будто они написали директору дороги длиннейшее письмо, в котором обстоятельно доказывают свои права на нее. Госпожа Лебле задыхалась от негодования. «Разумеется, от таких негодяев все останется. Я уверена, они стараются переманить на свою сторону и конторщицу. Она почти не здоровается со мной уже недели две. Важная птице, нечего сказать. Впрочем, я за ней присматриваю». Она понизила голос и стала уверять Филомену, что мадемуазель Гишон каждую ночь бегает к начальнику станции. Они жили дверь в дверь. Сам Дободи, вдовец, единственная довольно взрослая дочь которого, находилась в пансионе, привез сюда эту молчаливую, худощавую конторщицу, гибкую, как змея, тридцатилетнюю, начинавшую уже увидать блондинку. Она, должно быть, служила прежде в гувернантках, Такая ловкая бабенка ни за что ее не поймаешь. Проскользнёт незаметно в самую узенькую щель. Сама по себе конторщица, понятно, не играла никакой роли. Но если она действительно живет с начальником станции, то, разумеется, может приобрести большое влияние. Госпожа Лебле считала поэтому чрезвычайно важным овладеть ее тайной, чтобы благодаря этому держать ее потом в руках. «Я своего добьюсь, узнаю всю подноготную», Продолжала госпожа Лебле. «Меня не так-то легко выжить отсюда. Эта квартира теперь наша, и мы в ней останемся. Все добрые люди за нас заступятся. Так ведь, милочка?» Действительно, этой квартирной войной горячо интересовалась вся станция, особенно был втянут в нее коридор. Только другой помощник начальника станции, Мулен, оставался совершенно спокойным. Он был доволен, что сам со своей молоденькой женой жил на светлой стороне. Она была робким и хрупким созданием, никуда не показывалась и каждые двадцать месяцев аккуратно приносила ему по ребенку. «Может быть, рубое висит на волоске?» — заявила Филомена. «Но из этого еще не следует, что он слетит теперь же. Советую вам быть поосторожней. У них имеется рука в нашем правлении». С этими словами она передала госпоже Любли яйца, которые до тех пор держала в руках самые свежие яйца прямо из-под кор. Старуха рассыпалась в благодарностях. Какая вы милая! Вы меня просто балуете. Заходите ко мне почаще поболтать. Ведь мой муж всегда сидит в кассе, а я вечно дома, из-за своих больных ног. Просто умре что-то со скуки, если из-за этих негодяев нельзя будет даже полюбоваться природой. Провожая филомену и отворив дверь своей квартиры, госпожа Лебле приложила палец к губам и проговорила: Давайте послушаем! Они постояли в коридоре, по крайней мере минут пять, не двигаясь и притаив дыхание. Вытянув шеи, насторожив уши, они внимательно прислушивались к тому, что происходило в столовой Рубо. Однако оттуда не доносилось ни единого звука, там царила мертвая тишина. Опасаясь, что кто-нибудь улечит их в подслушивании, они, наконец, молча простились друг с другом кивком головы. Филомена ушла на цыпочках, а госпожа Лебле так тихо заперла свою дверь, что даже замок не щелкнул. Двадцать минут десятого Рубо был уже снова внизу, на дебаркадере. Он наблюдал за составлением пассажирского поезда, который должен был отойти в девять часов пятьдесят минут. Несмотря на все усилия казаться спокойным, он жестикулировал более обыкновенного, топтался на месте и постоянно оборачивался — окидывая взглядом дебаркадер из конца в конец. Но ничего пока не произошло. И от мучительного ожидания у него дрожали руки. Вдруг кто-то его окликнул. Подбежал запыхавшийся телеграфист. «Не знаете, господин Рубо, где начальник станции и станционный полицейский комиссар? Им присланы телеграммы, я уже десять минут разыскиваю их по всей станции». Сделав над собой громадные усилия, так, что не дрогнул на лице ни один мускул, Рубо повернулся к телеграфисту, пристально посмотрел на телеграммы. По взволнованному виду телеграфиста Рубо понял, что давно ожидаемая катастрофа наконец наступила. «Господин Добади проходил сейчас здесь», — сказал Рубо совершенно спокойно. «Он никогда еще не был так хладнокровен, как в эту минуту». Мысль его работала необычайно четко. Все его душевные силы были сосредоточены на самозащите. Он чувствовал в себе большую уверенность. Да, вот господин Добади, возвращается, продолжал он. Действительно. Начальник станции возвращался из товарного отделения. Пробежав депешу, он воскликнул: На нашей дороге совершено убийство. Мне телеграфируют об этом инспектор Руанской дистанции. «Как — Как? — осведомился Рубо. — Убили кого-нибудь из служащих? — Нет, убили пассажира, занимавшего отдельное купе. Труп его был выброшен из вагона почти при самом выходе из Маланейского туннеля у столба номер 153. Убитый один из членов правления нашей дороги, бывший председатель окружного суда Гранморен. Тогда помощник начальника станции, в свою очередь, воскликнул. — Председатель окружного суда? «Ах, моя жена будет очень огорчена!» Возглас этот казался таким искренним и соболезнующим, что Добади заметил. «И в самом деле вы ведь с ним знакомы, не правда ли? Он был прекраснейший человек!» Взглянув на другую телеграмму, на имя станционного полицейского комиссара, он добавил. «Это, вероятно, телеграмма от судебного следователя насчет каких-нибудь судебно-полицейских формальностей». «Теперь только двадцать пять минут десятого, и господина Кош, конечно, еще нет на станции. Пусть кто-нибудь сбегает в кафе на бульваре Наполеона, он, наверное, там». И действительно, минут через пять Кош явился в сопровождении посланного за ним рабочего. Кош был отставной офицер. На нынешнюю свою должность он смотрел как на замену пенсии, которую ему следовало бы уже получать. Он никогда не являлся на станцию ранее десяти часов». Побродив там, в течение нескольких минут он возвращался назад в кафе. Драма, свалившаяся как снег на голову, он не успел даже доиграть партию в пикет, привела его сперва в некоторое изумление, так как до сих пор через его руки проходили самые пустые дела. Врученная ему телеграмма была, однако, на самом деле от руанского судебного следователя. Она прибыла лишь через 12 часов после того, как найден был труп. Это объяснялось тем, что судебный следователь сперва телеграфировал в Париж начальнику станции Запрос, при каких обстоятельствах уехал оттуда господин Гранмаран. Затем, узнав номер поезда и вагона, он телеграфировал станционному комиссару предписание осмотреть отдельное купе вагона Э-293, если этот вагон окажется еще в гавре. Дурное расположение духа, в которое сперва пришел было кош при мысли. что его, разумеется, тревожит по пустякам, сменилось гордым сознанием собственного достоинства, соответствовавшим необычайной важности, которую приобретало дело. Его даже встревожило опасение, что следствие по такому крупному делу, чего доброго, еще ускользнет от него. «Да ведь этого вагона, должно быть, и след простыл. Его, наверное, отослали сегодня утром». Рубо утешил его, возразив совершенно спокойным тоном. «Нет, нет, извините». «Нам заказали на сегодняшний вечер отдельное купе, и мы задержали здесь этот вагон. Он теперь в вагонном парке». И Рубо первый направился в парк. Полицейский комиссар и начальник станции пошли за ним. Известие о катастрофе успело уже распространиться по всей станции. Рабочие потихоньку бросали дело и также направлялись к вагонному парку. В дверях станционных контор показались служащие, которые поодиночке присоединялись к образовавшейся группе. Вскоре собралась изрядная толпа. Подойдя к вагону, Добади заметил вслух. «Вчера вечером ведь осматривали вагон? Если бы остались какие-либо следы убийства, о них донесли бы в вечернем рапорте». «Мы все-таки посмотрим», — возразил Кош. Открыв дверцу, он поднялся в купе, но в ту же минуту закричал вне себя От негодования, черт побери, можно подумать, что здесь закололись свинью! Ужас охватил всех присутствовавших. Люди вытягивали шеи, чтобы лучше видеть. Добади, один из первых, пожелавший осмотреть купе, поднялся на ступеньку. Позади него стоял Рубо и так же, как другие, вытягивал шею. Никакого беспорядка в купе не оказалось. Окна были закрыты, и все оставалось по-видимому на месте. Но из открытой дверцы пахнуло страшным зловонием, а посредине одной из подушек оказалась лужа запекшейся черной крови, такая глубокая и широкая, что из нее вытек целый ручеек и разлился по ковру. К сукну подушки пристали во многих местах большие сгустки крови. Кроме этой вонючей крови никаких других следов преступления найдено не было. Дободи пришел величайшее негодование. — Где рабочие? «Которые осматривали вчера вечером вагон! Пусть явится немедленно!» Рабочие оказались тут же. Они стали оправдываться. Дело было ночью. Они ничего не заметили, хотя прибирали везде. И никакого подозрительного запаха тоже не чувствовалось. Тем временем Кош, стоя в вагоне, делал карандашом заметки для донесения. Он подозвал Рубо, с которым был коротко знаком и зачастую прогуливался в свободное время, покуривая папиросы. — Войдите сюда, господин Рубо. Вы мне поможете при осмотре вагона. Помощник начальника станции осторожно перешагнул через лужу крови на ковре, чтобы не попасть в нее ногой. — Посмотрите, пожалуйста, под другой подушкой. Нет ли там чего-нибудь? — Рубо приподнял подушку, осторожно ощупал все под нею. Взгляд его выражал простое любопытство. — Нет, я тут ничего не нахожу, — сказал он. Но его внимание привлекло пятно на сукне, которым была обита мягкая спинка дивана, и он указал на это пятно комиссару. «Это, кажется, отпечаток окровавленного пальца». Комиссар, однако, полагал, что туда просто брызнула кровь, и Рубо с ним согласился. Почуяв преступление, собравшаяся толпа продвинулась ближе. Люди теснились позади начальника станции, который, испытывает отвращение, свойственное утонченному человеку, остановился на нижней ступеньке вагона. Вдруг начальнику станции пришла в голову мысль. — Да ведь вы, господин Рубо, сами ехали с этим поездом. Вы, кажется, вернулись сюда вчера вечером с курьерским. Пожалуй, вы могли бы сообщить нам кое-какие данные. — Да, правда, — подтвердил комиссар. — Не заметили ли вы, дорогой, чего-нибудь подозрительного? В продолжении трех или четырех секунд Рубо молчал. Нагнувшись, он пристально рассматривал ковер, но почти тотчас же выпрямился и ответил обычным, немного грубоватым голосом. «Разумеется, я вам все расскажу. Только видите ли, со мной была жена. Если то, что я расскажу, будет занесено в протокол, пусть она тоже придет сюда, она поможет мне припомнить все точнее». Предложение помощника начальника станции показалось полицейскому комиссару вполне основательным. Подошедший Пике — вызвался сходить за госпожой Рубо. После его ухода прошло несколько минут томительного ожидания. Филомена, подоспевшая в вагонный парк вместе с кочегаром, смотрела ему вслед, раздосадованная тем, что он взял на себя такое поручение. Увидев госпожу Лебле, ковылявшую на своих распухших ногах, она бросилась к ней навстречу и помогла ей дойти. Поднимая руки к небу, обе женщины громким голосом выражали негодование по поводу обнаруженного гнусного преступления. Никто не знал еще ничего достоверного, но в толпе уже передавали в полголоса разные предположения. Лица у многих были испуганные. Заглушенный гул голосов покрывал голос Филомены, божившийся, что госпожа Рубо видела убийцу, хотя сама Филомена ни от кого не слышала об этом. Когда Пике вернулся, В сопровождении госпожи Робо водворилось молчание. «Взгляните-ка на нее!» — шептала госпожа Лебле. «Кто скажет, что это жена помощника начальника станции? Она разыгрывает из себя настоящую принцессу. Сегодня ни свет ни заря, она уже, извольте видеть, причесана и затянута в корсет, словно собралась в гости». Северина приближалась мелкими ровными шажками. Ей пришлось долго идти по дебаркадеру на глазах толпы, с нетерпением ожидавшей ее, но она не теряла присутствие духа и только прижимала глазам носовой платок, удрученный известием об убийстве Гран Морено. в простое, но изящное черное платье, она, казалось, была уже в трауре по своем покровителе. Ее тяжелые черные волосы блестели на солнце. Несмотря на холод, она в торопях ничего не набросила на голову. Ее кроткие голубые полные слез глаза возбуждали к ней невольную симпатию. «Как ей не плакать!» — заметила вполголоса Филомена. «Теперь они с мужем окажутся на мели, никому некому будет уж за них хлопотать!» Толпа расступалась перед Севериной, и молодая женщина подошла к открытым дверцам купе. Кош и Рубов вышли оттуда, и Рубо начал тотчас же рассказывать, что ему было известно. «Правда, милочка, вчера утром...» Тотчас по прибытии нашим в Париж мы с тобой зашли навестить господина Гранморена. Это было приблизительно четверть двенадцатого, так ведь? Он пристально глядел на жену, и она послушно повторила: Да, четверть двенадцатого. Глаза ее внезапно остановились на подушке, пропитанной черной, запекшейся кровью. С ней сделался припадок истерики, из ее груди вырвались глухие рыдания. Начальник станции, взволнованный этой сценой, поспешил вмешаться. «Сударыня, вы, очевидно, не в силах выносить это зрелище. Мы как нельзя лучше понимаем вашу скорбь». «Мы сию минуту кончим», — прервал его полицейский комиссар. «А затем госпожу Рубо можно будет проводить домой». Рубо торопливо продолжал. «После того, как мы переговорили о разных делах, господин Гранарин сообщил нам...» что собирается на следующий день ехать в Дуанвиль к сестре. Я, как теперь, вижу его за письменным столом. Я был вот здесь, а моя жена там. Правда, милочка, он сказал нам, что едет на следующий день? — Да, на следующий день. Кош, продолжавший делать карандашом заметки в своей записной книжке, поднял голову. — Как так, на следующий день? Ведь он поехал в тот же день вечером. — Подождите! возразил Рубо. Узнав, что мы едем назад в тот же вечер, он сказал, что, пожалуй, отправится с нами курьерским, если моя жена поедет с ним в Дуанвиль погостить на несколько дней у его сестры. Она ездила туда неоднократно. Но жена отказалась, так как у нее накопилось много дела по хозяйству. Ты ведь отказалась с ним ехать? — Да, отказалась. Вообще он был с нами очень любезен. Он говорил со мной о моих служебных делах и проводил нас до самых дверей своего кабинета. «Так ведь, милочка?» «Да, до самых дверей». Вечером мы уехали. Перед тем, как сесть в вагон, я немного поговорил с начальником станции господином Вандоргом. Доргом. Я решительно ничего подозрительного не заметил. Мне было очень неприятно, что в купе, где я рассчитывал ехать только вдвоем с женой, оказалось еще в одном углу дама, которую я сначала не заметил. А перед самым отходом поезда туда поместили еще двух пассажиров — мужа и жену. До самого Руана я не заметил ничего особенного. В раннем мы вышли, чтобы размять ноги, и, к величайшему удивлению, увидели через три или четыре вагона от нашего у открытых дверец отдельного купе господина Гранморена. «Как, господин председатель, вы тоже едете этим поездом? Мы не подозревали, что едем вместе с вами. Он нам объяснил, что получил телеграмму. В это время...» Обер-кондуктор дал свисток, и мы поскорее вернулись к себе в вагон, который, между прочим, оказался совершенно пустым, так как все наши попутчики вышли в Руане, чем вовсе нас не огорчили. Вот и все. Так ведь, милочка? Да. Вот и все. Этот простой рассказ произвел сильное впечатление на слушателей. На лицах было написано недоумение. Полицейский комиссар, перестав писать, обратился к Рубо с вопросом. который, без сомнения, был у всех на устах. — Вы вполне уверены, что никого не было в отдельном купе с господином Гранмореном? Да, я в этом совершенно уверен. Присутствующие содрогнулись. Эта тайна внушала ужас. Мороз пробегал по коже. Если в Руане Гранморен был один в своем купе, то кто же мог его зарезать и выбросить из вагона в трех милях от ближайшей остановки поезда? Среди общего молчания послышалось язвительное замечание Филомены. «Все это, однако, очень странно». Чувствуя, что Филомена на него смотрит, Рубо тоже взглянул на нее и кивнул, как будто в подтверждении того, что и сам находит все это очень странным. Возле Филомены он заметил Пике и госпожу Лебле, которые также покачивали головой. Все смотрели на него, как будто ожидая, что он скажет еще что-нибудь. Казалось... Все хотели прочесть у него на лице какую-то опущенную им подробность, которая могла бы разъяснить дело. В этих взорах, горевших любопытством, не было и тени обвинения, однако Рубо показалось, что возникает уже неясное подозрение, которое под влиянием самого ничтожного факта может вдруг обратиться в полную уверенность. — Удивительно, — заметил вполголоса полицейский комиссар. — В высшей степени удивительно, — подтвердил Дободи. Тогда Рубо решился добавить, «Я вполне уверен также, что курьерский поезд, который идет от Руана до Барантена без остановок, шел со своей обычной скоростью, и я вообще не заметил ничего ненормального. Я могу это сказать, потому что, воспользовавшись тем, что мы остались одни в вагоне, я опустил окно, чтобы выкурить папиросу. При этом я осмотрелся кругом и прислушался к шуму поезда». На Барантенской станции я видел на платформе господина Бесьера. Он сменил меня там в должности начальника станции. Я подозвал его, и мы перекинулись несколькими словами. Причем он, поднявшись на подножку, пожал мне руку. Так ведь, милочка? Господин Бесьер может все это подтвердить. Бледная, изнеможженная северина, лицо которое было омрачено глубокой скорбью, опять словно механически ответила «Да». «Он может это подтвердить». Теперь обвинение становилось невозможным, раз Рубо оказались и на Барантенской станции в том же вагоне, в которой они сели в Руане. Легкая тень сомнения, которую помощник начальника станции подметил, как ему показалось, в устремленных на него взорах, совершенно исчезла. Но вместе с тем общее недоумение возрастало. Дело принимало все более «таинственный оборот». «Вполне ли вы уверены, что в Руане после того, как вы расстались с господином Гранмореном, никто не мог войти к нему в купе?» — спросил комиссар. Рубу, очевидно, не предвидел этого вопроса. Он замялся, так как без сомнений не подготовил подходящего ответа. Он смотрел на жену и медлил с ответом. «Нет, не думаю. В это время как раз закрывали дверцы вагонов. Свисток уже был дан, и мы едва успели вернуться к себе в вагон». Притом купе ведь было заказано. Кто же мог туда войти?» Но глаза у Северины стали такие огромные, что Рубо испугался своего показания. «Впрочем, я не могу сказать ничего определенного», — добавил он. «Пожалуй, и в самом деле кто-нибудь мог туда забраться. На станции была ужасная толкотня». По мере того, как Рубо говорил, голос его становился все более уверенным. «Новая мысль облекалась у него весьма правдоподобную форму». По случаю здешнего праздника в Руане на дебаркадер нахлынула огромная толпа народа. К нам в вагон пытались влезть пассажиры второго и даже третьего класса. Мы с трудом от них отделались. Кроме того, станция там очень плохо освещена. Темень такая, что сги не видать. Теснота, давка, крики, особенно перед самым отходом поезда. В самом деле, очень может быть, что, не найдя свободного места или даже просто пользуясь самотохой, кто нибудь в последнюю минуту насильно ворвался в купе затем обращаясь к жене он спросил как ты думаешь милочка должно быть так было в конец измученная северина прижимая платок к покрасневшим от слез глазам подтвердила наверное так и было таким образом след был указан полицейский комиссар и начальник станции молча обменялись многозначительным взглядом толпа пришла в движение, дознание да было окончено, и все чувствовали потребность высказать свое мнение. Каждый объяснял происшедшее по-своему и придумывал свою историю. Работа на станции как будто замерла. Заинтересованные драмой служащие собрались у парка. Остановившийся у дебаркадера поезд, прибывший 38 минут десятого, застал их врасплох. Все бросились по местам, Дверцы вагонов раскрылись, и волна пассажиров хлынула в вокзал. Небольшой кружок любопытных группировался еще вокруг полицейского комиссара, который с аккуратностью добросовестного человека еще раз осмотрел залитое кровью купе. Пике, стоявший рядом с госпожой Лебле и Филоменой, оживленно разговаривал с ними. Увидав своего машиниста, Жак-Алантье, который только что прибыл с поездом и издали смотрел на собравшихся, Пике подозвал его. отчаянно жестикулируя. Жак сперва было не трогался с места, но затем решился подойти. «Что у вас случилось?» — спросил он у своего кочегара. Ему все было известно. А потому он рассеянно слушал рассказ об убийстве Гранморена и о предположениях, которые делались по этому поводу. Но его удивило и необычайным образом взволновало, что он попал как раз к самому следствию, и что он... снова видит теперь то самое купе, которое так стремительно пронеслось тогда во мраке мимо него. Вытянув шею, он смотрел на лужу запекшейся крови, оставшуюся на подушке. Перед ним воскресла сцена убийства. С особенной отчетливостью видел он перед собой труп с перерезанным горлом, лежавший поперек полотна дороги. Жак отвернулся и заметил Рубою Северину. Пике продолжал рассказывать, каким образом супруги Рубо оказались замешанными в эту историю, как они уехали из Парижа в одном поезде с Гранмореном и перекинулись с ним несколькими словами в Руане. Жак был знаком с Рубо и обменивался с ним иногда рукопожатиями с тех пор, как стал ездить с курьерским поездом. Что касается Северины, то он изредка виделся с ней, но в своем болезненном страхе сторонился ее, как и других женщин. Но сейчас, бледная, вся в слезах, с каким-то растерянным выражением кротких голубых глаз, под шапкой черных волос, она своим видом поразила и взволновала Жака. Он, не отрываясь, смотрел на нее и как бы в забытии задавал себе совершенно бессмысленный вопрос, каким образом он сам и Рубо с женой очутились здесь. Что могло собрать их вместе у вагона, в котором совершено было убийство? Ведь Рубо, Вернулись накануне из Парижа, а он только что приехал из Барантена. «Знаю, знаю!» — воскликнул он вслух, прерывая кочегара. «Я был как раз ночью у туннеля. Мне показалось, будто я что-то видел в ту минуту, когда поезд промелькнул мимо меня». Эти слова вызвали сильное волнение. Все окружили Жака, а он первый смутился, взволнованный тем, что сказал. С какой стати проговорился он теперь, несмотря на данное самому себе категорическое обещание молчать. У него было для этого столько основательных причин, а между тем роковые слова невольно сорвались с его губ, в то время как он смотрел на эту женщину. Она внезапно отдернула носовой платок и устремила на него свои полные слез глаза, ставшие теперь, казалось, еще больше. Полицейский комиссар поспешно подошел к Жаку. «Как?» «Что вы видели?» Жак, с которого Северина не спускала глаз, рассказал тогда все, что видел. освещенное купе, промчавшегося мимо него на всех парах поезда, мелькнувшие профили двух мужчин, одного опрокинутого навзничь и другого, заносившего над ним нож. Рубо, стоя возле жены, внимательно слушал показания машиниста, пристально глядя на него своими большими, живыми глазами. «Значит, вы могли бы узнать убийцу?» — осведомился комиссар. — Ну нет, не думаю. — Что на нем было надето? Пальто или куртка? — Не могу сказать ничего определенного. Подумайте только, поезд шел со скоростью 80 километров в час. Северина невольно обменялась взглядом с мужем, у которого хватило присутствия духа заметить. — Действительно, для этого нужно особое зрение. — Во всяком случае, это весьма важное показание, — заявил полицейский комиссар. «Судебный следователь поможет вам разобраться в этом. Господа Лантье и Рубо, потрудитесь сообщить мне точно ваши имена и фамилии, чтобы вам можно было послать повестки». Полицейское следствие было закончено. Группа любопытных постепенно рассеялась, а станционная жизнь вошла в свою обычную колею. Рубо побежал к пассажирскому поезду, отходившему в 9 часов 50 минут. Посадка уже началась. Уходя, он крепче обычного пожал руку машинисту, и Жак... Оставшись один с Севериной, госпожа Леблея, Пике и Филомена уже ушли, о чем то перешептываясь. Щел долгом проводить молодую женщину к дебаркадеру до лестницы, которая вела в ее квартиру. Ему нечего было ей сказать, но что-то его удерживало возле нее, словно между ними установилась какая-то таинственная связь. День разгорался все ярче и радостнее, ясное солнце победоносно поднялось из утренних туманов в прозрачную синеву неба. а морской ветер, усиливаясь с приливом, приносил с собою свежий, солоноватый запах моря. Прощаясь с Севериной, Жак снова почувствовал на себе ее испуганный и молящий взгляд, который так глубоко взволновал его только что. Раздался легкий свисток, которым Рубо подавал сигнал к отправлению. Паровоз ответил на него продолжительным свистком. Поезд тронулся, ускоряя постепенно ход, и исчез вдалеке в золотистой солнечной пыли.